Сын отпросился погулять с другом и немного поиграть в футбол в ближайшем дворе. Я, конечно же, противиться не стала. Как раз занялась насущными делами. Посетила скромную, но весьма интересную выставку, которая была связана с моей деятельностью. Меня вновь охватило размышлениями о тех задумках, которые я хотела воплотить в проекте. Трудилась я ландшафтным дизайнером, и заказ у меня был весьма масштабный. Когда же вернулась домой... Первое, на что наткнулся мой взгляд, – обувь Кудряшова в прихожей. Черт бы его побрал! Он что, снова был здесь? В том месте, где его совершенно не ждали? И да, сам Илья обнаружился мирно спящим на моей кровати. Причем с той стороны, где обычно я и устраивалась на ночевку. Но самое главное заключалось не в этом. Кажется, бывший муж решил поиграть в какие-то свои игры, потому что он притащил с собой сумки. Наглостью у Кудряшова было не занимать, и если он решил, что может вот так вот на голубом глазу притащить сюда свое барахло, не спросив моего на то позволения, то мне предстояла очень важная миссия – показать и словами, и действиями, что здесь Илью никто не ждет, особенно на ПМЖ. «Какого черта тут происходит?» Проговорила я четко и раздельно таким громким голосом, что от него аж самой захотелось вздрогнуть. Кудряшов как-то забавно тонко вскрикнул, вскочил на постели и заозирался. Потом заметил меня и уставился обвиняющим взором, в котором плескалась искренняя злость. — Катя, ну ты что? — возмутился он. — Так же и до инфаркта недалеко. Я указала на сумки, стоящей возле кровати потребовала ответа непримиримым тоном. «Что это такое, дьявол, тебя раздери? Ты решил устроить из моего дома перевалочный пункт, потому что твоя лиля тебя бросила?» или я поджал губы, будто бы сейчас я нанесла ему смертельную обиду. Затем вздохнул так тяжело, что его можно было бы даже пожалеть, если бы я не знала. В этой реакции притворства больше, чем у шлюхи, которая изображает любовь за деньги. «Никакая лилия никуда меня не бросала», — отрезал он. «Я сам от нее ушел». Он спустил ноги с кровати, встал и подошел ко мне. Я сложила руки на груди и замотала головой, давая понять, что приближаться ему точно не стоит. Однако дальше случилось то, чего я вовсе не ожидала. Кудряшов какое-то время посомневался, а потом шагнул ко мне и попытался обнять. И тут я испугалась. Мне в голову пришла мысль, которая поначалу показалась дурацкой. А что сейчас может помешать Илье насильно меня обнять и начать, например, нацеловывать? Это от того мужа, с которым я прожила столько лет, подобного ожидать не приходилось. Но сейчас-то все иначе. Видимо, заметив мою реакцию, Кудряшов замер, а на челе его отразилась работа мысли. Может, он вообще сейчас стоял и думал, не стоит ли применить силу? и посмотреть, сломаюсь ли я под его напором. а насилие я, конечно, не думала, но такой он пойдет вряд ли. А если вдруг у нас завяжется небольшая стычка, уж, конечно, я не побегу в полицию с заявлением на перевес. Однако мой страх, судя по всему, отрезвил Илью. Он буркнул обиженно. «Ты что, действительно считаешь, что я могу причинить тебе зло?» Отвечать я не торопилась врач что уж, конечно, даже не подозревая мужа в том, будто он может мне навредить, было бессмысленно. Илья сам все видел по моему лицу. Ну и обвинять его в том, чего он не сделал, поводов тоже не имелось. Отойдя обратно к Равазе, когда не дождался от меня ни слова по данному озвученному вопросу, Кудряшов повторил. «Я сам ушел от Лили и планирую жить здесь, у себя дома. Если не хочешь пускать меня в супружескую постель, так тому и быть». «Стану ночевать на дива...» «Нет!» Это слово я выкрикнула еще громче, чем свой вопрос, который совсем недавно разбудил Илью. «Это исключено!» Добавила тоном, в котором уверенность была просто огромной. Но неужели он и впрямь все это говорит не в шутку? Мы разведены, никакого воссоединения больше не будет, как бы он ни старался сделать вид, что я действительно теперь что-то для него значу. Он ведь меня отлично знает и в курсе, что прощения не будет. «Катя, пожалуйста, давай не будем доводить до абсурда. Я не хочу напоминать тебе, что это такая же моя квартира, как и твоя, потому что...» Илья запнулся, подбирая слова, а я закончила за него. «Потому что ты сам сказал, что уходишь к своей уникальной Лиле и не станешь претендовать на это жилье». Я произнесла эти слова с нажимом, потому что у нас действительно состоялся такой разговор. И Кудряшов был при этом настолько убедителен, что я ему поверила. У наших друзей была подобная история. Наш приятель ушел из семьи пару лет назад, потому что полюбил другую и стал с ней жить. И он ни словом, ни делом не показал, что его первоначальная затея оставить бывшей жене и отнюдь небывшим детям квартиру трансформируется в желание вернуться хоть когда-либо. Да, так действительно было. Но сейчас все изменилось. И дело вовсе не в том, что мне негде жить. Уж я найду возможность снять себе что-то другое. Просто я решил, что так мне будет проще тебя вернуть. Ты увидишь своими глазами, какой я на самом деле честный и надежный муж». Дослушав сию тираду, я запрокинула голову и расхохоталась. И пока Кудряшов опять превращался в Боку, который смотрел на меня взглядом ребенка, получившего незаслуженную оплеуху. Я пыталась осознать простую, но в то же время очень сложную вещь. Что мне делать, если этот баран вобьет себе в голову вероятность предварить свой план в жизнь? От необходимости выяснять этот немаловажный момент меня избавило возвращение домой сына. Я даже чертыхнуться не успела, когда услышала звук открываемой двери, а из прихожей донеслось осторожное. «Мам?» Герман наверняка увидел обувь отца у порога. А когда прошествовал в нашу комнату, я вообще напрочь забыла обо всем. Потому что сын вдруг сделал то, чего мы с Ильей уж точно никак не ожидали. Опустил голову, рыкнул словно волчонок и бросился на Кудряшова с явным намерением его поколотить. Замерев от ужаса, который сковал меня по рукам и ногам, я словно в самом страшном полусне наблюдала за тем, как Герман, налетев на отца, попытался его ударить. Он занес ручонку, сжатую в кулак, и Илья только в последний момент увернулся с каким-то диким, полным шока звуком. «Герман! Господи, Герман!» вскричала я, кидаясь к своему ребенку, тому, кого и нужно было защищать в первую очередь, прежде всего от того, в каком состоянии он пребывал сейчас. Вся ситуация, созданная руками Кудряшова, была сильнейшим потрясением для нервной системы нашего несчастного Германа. И сейчас, если Илья бы ему ответил, я просто не знала, что делать. Вернее, Наум просилось лишь одно – броситься на выручку сыну, защитить его даже ценой собственного здоровья. А вот как в дальнейшем быть с тем, какая непоправимая травма будет нанесена Герману, я не знала. Однако предпринимать никаких воинственных действий не пришлось. Драться с десятилетним ребенком Кудряшов не стал. Он как-то умудрился схватить его за плечи и, не позволить нанести себе удар, легонько встряхнул, после чего возрился полным ужасов взглядом. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» — закричал Герман, пока я быстро высвобождала его из рук отца и прижимала к себе. «Геша, да что такое случилось-то?» — с недоумением проговорил Илья, смотря то на меня, то на сына. Он все знает. Знает о том, «Почему именно ты ушел из семьи?» Ответила я дрогнувшим голосом, в котором сквозил еще и вызов. «Мол, давай попробуй сказать что-нибудь о том, какая я сука, если поведала о твоих похождениях Герману, и я расскажу тебе, как далеко с этими претензиями стоит идти». Илья промолчал, лишь опустил голову и стал смотреть себе под ноги, в то время как нашего ребенка, который прижимался ко мне всем телом, затрясло. Я действительно виноват перед тобой и твоей мамой, Герман. Тихо прошелестел Кудряшов одними губами. И я очень искренен в том, что хочу вернуться обратно, клянусь тебе. Я не выдержал и потребовала у мужа. Уйди, бери свои сумки и уходи. Если не хочешь, чтобы мы с твоим сыном посреди ночи ехали, куда глаза глядят. Конечно, я очень сильно преувеличивала. И если сейчас закончится тем, что Илья все же пойдет на принцип и скажет, что он никуда отсюда не собирается, то я буду вынуждена изворачиваться и искать возможность где-то переночевать. Потому что оставаться здесь и множить те жуткие чувства, которые сейчас испытывал сынок, я точно не стала бы. «Конечно, я уйду, Катя. Конечно, уйду», пробормотал Кудряшов. От того его вида, с которым он совсем недавно со мной разговаривал, Мне осталось и следа. Илья чуть не плакал, и я не сомневалась в том, что он не притворяется. Но не было мне никакого дела до его чувств. Я заботилась лишь о себе и, в первую очередь, о Германе, и не была при этом эгоисткой, как считала. Илья подхватился, забрал сумки и направился прочь. Какое-то время возился в прихожей, обуваясь, и мне даже показалось, что я услышала пару приглушенных всхлипов. А когда Кудряшов ушел, я горестно вздохнула и отстранила от себя Германа, чтобы взглянуть в его лицо. И снова мне захотелось стонать от того, что увидела. Уж лучше бы сын плакал, но этот его взгляд, потухший и какой-то остекленевший, врезался мне в память навсегда. Я не знала, что он приедет, проговорила растерянно, не потому, что мне нужно было оправдаться перед собственным ребенком, но для того, чтобы Герман знал, ни о каком возвращении Ильи не может быть и речи. То, о чем я ему говорил накануне, чистая правда. «Хорошо», — кивнул он, и, отойдя от меня, произнес ровным и безэмоциональным голосом. «Пойду умоюсь». Трогать я его не стала. Возвращать и усаживать на разговор было бы глупо. Бередить ту рану, которой нужно было немного затянуться, последнее, что нужно было делать в сложившихся обстоятельствах. Мы обязательно сядем и поговорим, но позже. А пока Кудряшов ушел, и, как я надеялась, больше здесь своего носа не покажет. И это уже достаточно для того, чтобы пока выдохнуть с облегчением. С моей мамой я о разводе в последнее время не говорила. Она вообще была женщиной того воспитания, которая учила терпеть, чтобы только мужик был дома, при жене, даже если любви у него больше не имелось. Что такое любовь? частенько говорила она мне с самого детства что поднимала в моей душе настоящую бурю возмущения сегодня есть завтра исчезла а мужчина в доме очень важная штука да да она так и говорила штука впрочем в общем и целом когда мы с ильей развелись она восприняла это без каких-то ненужных эмоций и уж тем более не читала мне нотаций хотя мне порой и казалось что мама считает будто я у нее Не уродилась. такая дурочка получилась, которая не слушала советов, а потом и вовсе себе выстрелила в ногу, разведясь с мужем. Однако внука мама любила, потому мы с Германом приняли решение, пару дней он побудет у нее. Немного поменяет картинку, пока я разбираюсь с заказчиком, который уже очень желал со мной увидеться. Отвезя сына к бабушке, я решила забежать в магазин и взять себе набор студента. Пару упаковок лапши быстрого приготовления, хлеба и чего-нибудь на бутерброд. Пока буду одна дома, тратить время на готовку глупо. С этими покупками я и поднялась в квартиру, где оказалось снова, что побыть одной дома мне не дадут, что выяснилось тут же, как только я переступила порог собственной прихожей. На моей кухне кто-то был, и этим кто-то не являлся Кудряшов ибо голоса оттуда доносились женские. Душа моя сделала сальто, а мозг перестал думать, ибо предположения, замелькавшие в нем, совершенно не укладывались в рамки здравого смысла. Когда же я выронила пакет, быстрым шагом преодолела расстояние до кухни и распахнула дверь, меня шокировало то, что я увидела. За моим столом сидели, как ни в чем не бывало, и пили чай из моего лучшего сервиза, Лада Альбертовна и Лиля, любовница моего мужа. Заметили они меня, конечно же, сразу. Просто невозможно было иначе. Но, словно меня здесь не было, проигнорировали мое появление напрочь. Это было подчеркнуто невежливое отсутствие какого-либо внимания относительно моей персоны. Две сучки, которые что-то затеяли. Интересно, принимал ли участие в этом театральном представлении Кудряшов? Дискать, не вышло завалиться на храпом и действовать через сына, так хоть вот так, когда здесь две троянские кобылы не только проникли в мой дом, но еще и явно собирались что-то сделать. «Да, я ему так и сказала, Ладушка Альбертовна!» Елейным голосом произнесла Лилия, когда я уже почти выбрала, кому из них вцепиться в волосы первой. «Конечно же, у меня появятся все права на эту квартиру, когда он это сделает!» «Какого черта здесь творится?» Рыкнула я, шагнув к лилии. «Лада Альбертовна, что, забыла тебе сказать, что ты для Ильи прошмандовка, которая вот-вот его окрутит и оставит голым на улице?» «Наверное, не нужно было мне вообще в это влезать. Просто взять, позвонить Кудряшову и сказать, чтобы он забирал свое бабье царство. Но, во-первых, если бы он был с ними заодно, то одной мне против троих уже будет не выстоять». И любой приезд полиции закончится тем, что Илья может не только остаться здесь жить, но и пустить погостить свою маму. Во-вторых, я являлась хозяйкой своих законных метров, и я обязана была показать это Элладе Альбертовне и Лиле. Что же делала эта придурочная бывшая свекровь? Как быстро она переобулась, когда я указала ей, куда она может идти со своими воззваниями? На мои слова обе они не отреагировали. Любовница ильи даже бровью не повела, а свекровь проговорила. «Я обязательно ему повторю то, что ты сказала. Новые обстоятельства — это очень важно, Лилечка!» Ждать и дальше я не стала. Рука моя легла на волосы ильевской шлюхи, но в этот момент произошло совершенно внезапное. Произнесся какой-то утробно горловой рык, почти что звериного характера. Лада Альбертовна вскочила из-за стола, рванула меня на себя и выписала мне оплеуху, да еще и такую, что у меня в голове зазвенело от боли. Дыхание перехватило и вовсе не от неожиданности, а от того, какие ощущения поселились в черепной коробке. Показалось, что мозги мои сотряслись, стало даже подташнивать. «Еще раз ты прикоснешься к маме моего будущего внука, и я за себя не ручаюсь!» зашипела Лада Альбертовна, разъярённой кошкой. «Лучше сяду за убийство, но ты её больше не тронешь!» Эти слова донеслись до меня словно бы через вязкую пелену. Пока я приходила в себя и осознавала, что такое происходит, мать Ильи и Лиля быстро собрались и, побросав распитие чая, покинули кухню, а следом квартиру. Я потерянно опустилась на стул, моргая часто-часто. Шок сковал по рукам и ногам, тошнота лишь усиливалась. И сдерживаться я не стала. Как только силы хоть отчасти вернулись ко мне, я встала и, добредя до раковины, склонилась над нею, после чего меня знатно прополоскала. Вместе с этим пришла маломальская трезвость мысли. Меня ударила непрошенная гостья прямо у меня дома. И да, я была права, когда подумала о троянских захватчиков. Если Лада Альбертовна и Лиля не лгали, и последняя была беременна, то ассоциации у меня были самые верные. Кое-как, доплетясь до сумки и вытащив из нее телефон, я набрала номер подруги. Как только Люська взяла трубку, проговорила хрипло. «Приехать сможешь? Я дома. Меня избила свекровь». Конечно, преувеличивала. Но у Люськи муж в структурах, она явно сможет мне помочь. «Твою мать!» – выдохнула подруга и добавила. «Через пятнадцать минут буду!» Пока Люся ехала ко мне, я подумывала о том, вызвать скорую уже сейчас или же дождаться прибытия подруги. И стоит ли звонить Илье и рассказать о случившемся? По всему выходило, что с первым можно обождать, а второй бессмысленно. Вернувшись на кухню, я опустилась на стул и закрыла лицо руками. У меня не было обиды или чего-то похожего на это чувство. Я была дико, просто до одури разъярена и собиралась выжить из этой ситуации по максимуму. Старая корга готова присесть по статье 105? Начнем с малого. Пусть ее потаскают по делам полиции, когда я сниму побой И я буду не я, если она не ответит по полной, когда дело дойдет до органов власти. На этом я и зафиксировалась. «Люська приехала даже раньше, прошло от силы минут десять. Охать и ахать не стала, просто вызвала скорую, сообщив, что меня поколотил тот человек, которого не должно было здесь быть, но у которого почему-то имелись ключи. Стащила ли она их у сына, или он дал их Ладе Альбертовне самолично, было, в принципе, не так уж и важно. Сам факт присутствия свекрови обязательно должен быть отражен в протоколах. «Смотри, Кать!» Я с мужем связалась, пока сюда мчалась. Вот его наказ. Проговорила подруга, присев напротив. Предварительно она подала мне полотенце, в которое завернула пригоршню льда из морозилки. Его я и приложила ко все еще пылающей щеке. Что скорой, что полиции рассказывают, что тебе сильно врезали, попали в висок. Сообщи, что тебя тошнило. Тебя точно должны увезти в больницу и там обследовать. Ну а дальше мы подключимся и доведем это дело до ума. Поняла? Она посмотрела на меня выжидательно, а я закивала. Это как раз то, что мне и нужно. Если бы она сама мне это не сказала, я бы просила Люсию именно о данном раскладе. Помощь ее мужа в том, чтобы наказать свекровь, станет неоценимой. Конечно, я совершенно не преследовала цели сгноить Ладу Альбертовну за решеткой сырой. Но показать ей, как со мной не стоит поступать, точно нужно. «По задумке все так и есть», — кивнула в ответ. При этом я совершенно не совру. В висок мне, конечно, не попадали, так что сотрясение у меня обнаружат вряд ли. Но меня и вправду вытошнило. Глаза Люське округлились. Она смотрела на меня с удивлением какое-то время, затем уточнила осторожно. «А беременной ты быть не можешь?» Настала моя очередь шокироваться настолько, что я поперхнулась. «От кого?» – ужаснулась в ответ. Подруга, судя по ее виду, уже поняла, что сморозила глупость, но, тем не менее, продолжила. «Ну, знаешь, иногда женщины просто расслабляются на ничего не значащих знакомствах». Она прекрасно понимала, что я к данному типу дам не отношусь, так что мне было странно такое слышать. Впрочем, обижаться на подобное было глупо, поэтому я просто ответила спокойно. «Ты бы уже знала, если бы у меня завелся такого рода кавалер». Люся расслабилась, а я не напрягалась по данному поводу. «Беременной мне быть не от кого, а тошнота Это дело при таком нервном напряжении весьма объяснимое. «Приехали!» – объявила подруга, стоило только раздаться звонку в дверь. Она бросилась открывать, а я, крепче прижав лед к пострадавшей щеке, приготовилась к тому, чтобы быть максимально потерпевшей на все 100 Осмотр прошел быстро, к нам приехала настоящая бригада профессионалов. Меня было решено, как мы с Люсей предполагали, отвезти в больницу. Это в том числе будет сделано еще и для того, чтобы я убедилась, сотрясения нет. А то мало ли, рука у Лады Альбертовны оказалась тяжелой. Жаль только, что применяла она свои методы воспитания не вовремя и по отношению к тому человеку, который этого не заслуживал. Давала бы регулярный нагоняй сыночку, глядишь, и не было бы сейчас ни у кого проблем. «Все, Демьянова!» Обращаясь ко мне по девичьей фамилии проговорила Люся, прежде чем меня увезли, «На созвоне!» И я отправилась туда, где еще сегодня утром оказываться не собиралась. Но уж как получилось. Отпустили меня через несколько часов, когда ночь была в разгаре. Добравшись до дома, я первым делом легла спать. Люська и Степа, ее муж, сделали все возможное, чтобы как можно быстрее информация о моем избиении добралась туда, куда нужно. Однако необходимо было ждать. Разбудил меня телефонный звонок. И, проснувшись первым делом, я подумала, что это звонит или Лада Альбертовна, чтобы передо мной извиниться, либо Кудряшов, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Однако ошиблась. На экране высветилось имя моего заказчика. «Да, Натан, доброе утро!» Прохрепела я в трубку, не сумев совладать с голосом после сна. «Вы что, спите?» Ледяная сталь, звучащая в тоне человека, который мог меня буквально озолотить, мгновенно пробудила. Но в то же время мне совершенно не понравилось то, что он со мной так разговаривает. Я, конечно, вчера не выполнила то, о чем мы с ним договаривались, но у меня на это имелись самые веские причины. «Сейчас еще нет даже десяти. Да, я сплю», ответила не без вызова в голосе. И тут же себе напомнила, Достаточно промахнуться, и я лишу щедрого вознаграждения. А то и дальнейших заказов, потому что у Павлова Натана Давидовича хватит связи и власти, чтобы испортить мне репутацию. Однако он вешать трубку, предварительно послав меня к черту, не стал. Спросил в как будто что-то знал. «У вас какие-то проблемы?» «Знаете те ситуации, которые требуют от человека железной выдержки?» И этот самый человек держится вплоть до момента, когда кто-то совершенно посторонний уточняет, все ли хорошо. И словно прорывается плотина, и наружу выливается или поток слов, или река слез. У меня такое было лишь однажды. И вот, кажется, наступал еще один момент для подобного. «У меня нет проблем», — едва ли не шепнула я, не удержавшись от того, чтобы всхлипнуть. В ответ раздалось гробовое молчание. Какое-то время тишина была такой звенящей, что мне показалось, что я будто бы оглохла напрочь. Затем Натан произнес деловым тоном. «Пришлите мне адрес, я приеду и сам посмотрю ваши наброски». Он просто положил трубку, а я, отодвинув ее от уха, посмотрел на телефон не без удивления. Желание рыдать вновь закапсулировалось до лучших времен а у меня, похоже, появилась небольшая проблема, которую я обнаружила в тот момент, когда подошла к зеркалу, ибо вчерашнее происшествие не прошло даром. Правый глаз был наполовину красным, в нем лопнул сосуд. «Черт бы все побрал!» простонала я, открыв ящик и начав копаться в его содержимом. Мне срочно требовались хоть какие-то капли. И, конечно, адрес Натану я все же отправила. Когда в дверь раздался звонок, я успела немного привести себя в порядок, решила, что раз не могу щеголять приличным на все 100 видом, то хотя бы 99 процентов в этом деле обеспечить обязана. Потому приоделась в простой, но элегантный костюм, соорудила легкую укладку, ну и макияжем тоже не пренебрегла. А когда открыла, решив, что или отшучусь на вопросы Натана по поводу красного глаза, или же просто мы с ним сделаем вид, будто ничего такого не произошло, Оказалось, что на пороге стоит вовсе не он. «И не стыдно тебе такое делать?» Воззвал ко мне бывший муж с полнейшим возмущением в голосе, после чего грубо отодвинул меня в сторону и зашел в квартиру с видом палача, готового к казни. Его глаза сверкали негодованием, ну точно Понтий Пилат, прокуратор иудейский. Уж не зная, почему именно это сравнение пришло мне в голову, Однако в мыслях тут же появились околобиблейские картинки. Сначала Илья самолично отправил нашу семью на плаху, а теперь его разрывает между якобы любовью и праведным гневом. «Не стыдно делать что?» – сложила я руки на груди. Дверь в квартиру закрывать не стала, предполагая, что визит Кудряшова не продлится долго. «Сегодня прямо с утра мою мать атаковали звонками из полиции. Ты написал на нее заявление» но она всего лишь дала тебе пощечину. А вот теперь меня захлестнуло такой волной недовольства, что у меня аж скулу заломило. «Всего лишь пощечину?» – прошипела я. «Ты сейчас серьезно, скотина?» Обращение, которое вырвалось из моего рта помимо воли, отрезвило Илью за мгновение. Но было поздно. Он уже выказал свое отношение ко всей этой ситуации, когда прибыл ко мне с разборками. «Твоя мать и твоя беременная любовница пришли в мой дом», продолжила я запалом. «Открыли дверь твоими ключами, а когда я попыталась сделать так, чтобы они покинули мое жилище, где в том числе проживает и твой ребенок, меня попросту избили. Да так, что потребовалась скорая. И сейчас, Ты приходишь ко мне с наездом и какими-то непонятными словами о том, что меня отоварили всего лишь пощечиной? У тебя ни стыда, ни совести кудряшов? Говоря это, я пришла в такое боевое настроение, что у меня даже мысль закралась схватить за шкирку Илью и попытаться выволочь из квартиры. И я почему-то понимала, что, несмотря на разницу в габаритах, мне это удастся. Однако он потерянно опустился на банкетку, стоящую у стены, и, глядя на меня с неподельным ужасом в глазах, спросил сдавленно. «Лиля беременна? От меня?» Это было так потешно, что я нервно хохотнула. Муж пришел к жене, пусть и бывшей, чтобы уточнить от него ли беременна его любовница. Сюрреализм чистой воды. «Я не знаю, Илья, и мне на это плевать!» «Иди и разбирайся в этом с нею и своей мамашей, которая то шмандовкой твою шлюху называет, то готова, как тигрица, бросаться на ее защиту. А с меня хватит. Но помни, я это так не оставлю. Лада Альбертовна поплатится за то, что натворила. Не сойти мне с этого места». Последние слова нашли свое исполнение в жизни прямо здесь и сейчас. Мне и впрямь казалось не сойти с места, потому что я повернула голову в сторону приоткрытой двери и увидела, что мы с Кудряшовым уже не одни. «Доброе утро! Надеюсь, не помешаю?» Раздался мужской голос, и я поняла, что это явился Натан. Ну и сколько он там стоял, интересно знать. И главное, какую часть нашей занимательной беседы слышал. Илья, стоило только Павлову открыть двери шире и переступить порог дома, подскочил на ноги и возрился на Натана с предупреждением и немым вопросом. «Наверное, так в дикой природе смотрят на захватчиков самцы, готовые драться за свою территорию не на жизнь, а на смерть. Только не я уже не принадлежала мужу, ни эта квартира». Формально – да, а по факту Илья мог катиться отсюда куда подальше. У него теперь задача номер один – разобраться со своим отцовством. «Помешаешь!» – отрезал Кудряшов, когда немного пришел в себя. Натан приподнял бровь и заложил руки в карманы брюк. Илью он смерил почти равнодушным взглядом, в котором сквозили нотки какого-то ленивого интереса. Затем возрился на меня вопросительно. «Конечно, нет», — качнула я головой. «Мой бывший муж уже уходит». Сделав акцент на том, что мои отношения с Ильей в прошлом, я намеренно расставила все точки. И хоть понимала, что Кудряшова этим не смутить, Надеялась на здравомыслие с его стороны. «Глупо, да, но хотя бы в мою работу он вмешиваться же не станет. Сейчас он уедет, и мы с вами просмотрим все задумки по проекту. Видите ли, я пострадала вчера при неожиданной стычке, поэтому у меня немного не в порядке здоровья», – произнесла спокойно. Скосив взгляд на Илью, я поняла, что он выдохнул с облегчением, поняв, что Натан – это всего лишь мой заказчик но все равно продолжал изучать его предупреждающим взглядом. «Муж я хоть и бывший, но у нас общий ребенок», заявил Кудряшов не впопад «Я едва сдержалась, чтобы не простонать. Ну что за идиот в самом-то деле?» «Илья, поезжай разбираться со своими делами. Я тебе все сказала. Дальше, пожалуйста, без моего участия». Подойдя к двери, я распахнула ее шире, пока Натан неспешно прошествовала вглубь квартиры. У меня очень важная встреча, и только благодаря тому, что произошло вчера, я вынуждена проводить ее в полевых условиях. Так что будь добр, не мешай мне». Кудряшов медлил. Стоял, смотрел на меня, как будто вновь видел впервые. И снова восхищался. Господи, это уже ни в какие ворота не лезет. Что с ним вообще происходит, если даже сейчас Илья выказывает, пусть и невербально, настолько неуместное чувство? «Я вернусь через несколько часов, и мы поговорим», — пообещал он мне тоном, не терпящим возражений, после чего удалился, не дожидаясь моего ответа. А я, закрыв за ним дверь, едва удержалась от того, чтобы не прислониться к ней лбом и не застонать. «Наверное, глупо рассчитывать, что это закончится в обозримом будущем». «Могу я вам чем-то помочь?» — раздался позади голос Натана, о котором я даже успела на мгновение забыть и в нем теперь не было ноток раздражения или претензий. Павлов был искренним в своем желании оказать мне хоть какое-то содействие.